Глава четвертая К середине декабря морозы ударили нешуточные. Ночью цифры электронного термометра, встроенного в стекло окна, замирали на отметке минус 37 градусов. Днем, кстати, было не намного теплее. Хорошо, что до главного корпуса академии, от их казарм, было всего минут 10 быстрой ходьбы. А так, пожалуй, не спасла бы даже зимняя форма. И если девушкам выдали шубки, которые доходили им до колен, то куртки парней были несколько короче. Причем не спасал даже подогрев одежды. Айка, впрочем, отличился и тут. Он залез в температурный блок и основательно там поковырялся, пытаясь увеличить температуру подаваемого под куртку воздуха. Температуру... Он увеличил, но после этого, идя по улице, стал больше всего напоминать дымящийся паровоз. Струки теплого воздуха вырывались у него из воротника и рукавов, облаком окутывая парня. Блок пришлось отключать. Завхоз Академии на просьбу выдать новую куртку или хотя бы заменить термоблок только показал фигуру из трех пальцев заявив, что нечего заниматься дурацкими экспериментами. Так что теперь Рену приходилось мерзнуть вдвойне. Георг взялся за ремонт блока, но пока у него все не доходили руки. Антон с Герой после этого случая стали более общительны. Гера, к тому же, повадилась проводить вечера в комнате у Кира, вызывая плохо скрываемые недовольства Эрики. Кирилл же боялся выгонять вторичницу, видя, насколько хрупко установившееся взаимопонимание. К тому же Гера ничем ему не мешала, тихонько сидя в уголке кровати и смотря передаваемые по информеру новости и фильмы. А как только Кир начинал готовиться к сну, так же молча исчезала. Антон сперва волновался за свою родственницу, но, видя отношение к ней Кира, через некоторое время успокоился. Как и ни странно, но Кир стал замечать, что Минако как-то по-другому стало смотреть на Айка. Вот только его друг этого не замечал, взывая гнев девушки. Он вместе с Георгом все свободное время посиживал над его металлоломом, пытаясь что-нибудь восстановить, и если им это удавалось, радости ребят не было предела». Бедная Минака героически терпела это новое влечение Рена, и изредка жалась на него Киру, который, в свою очередь, пытался деликатно намекнуть Айка, к сожалению, безрезультатно. Андрей с Тиной наконец определились с местом проживания и перебрались в комнату парня, которая была чуть больше, чем у девушки, к тому же, как и Кириллова, имела балкон. Эти двое были по-настоящему счастливы, и Кир завидовал им белой завистью. К концу декабря вместо ожидаемых экзаменов их снова завалили различными тестами, иногда ну, совершенно нелепыми. Например, Кирилл так и не понял, зачем надо было собирать трехмерную вирту-модель человека, используя при этом только заданную тестом цветовую гамму да Айка вообще раскрашивал виртуальных рыбок, причем ровно сто штук. Рыбки должны были быть не похожи по цветовым решениям, но давалось всего три цвета. Конечно, можно было использовать различные оттенки этих цветов, цветовые переходы и орнаменты, но когда Рен это сделал, на него было жалко смотреть. По мнению Кира, у него даже швелюра поредила. А обгрызка ногтей дошла уже просто до неприличного уровня. К тому же в рядах кадетов стали намечаться потери. Многие подали заявления, не выдержав непривычного для них уклада жизни, но были и просто отчисленные, в основном по причине неуживчивости и ненахождения взаимопонимания с товарищами. Так, по крайней мере, объявил Дорнер, зачитывая приказ. Всего к Новому году Академию покинуло около 50 человек. К счастью, их группа и так неполная, все остальные отделения насчитывали по 10 человек, потерь не понесла. Новый год, как всегда, пришел неожиданно. 30 декабря девушки все свободное время посвятили приготовлению различных блюд, забивая ими небольшие хроны, имеющиеся в каждой комнате. Продукты, кстати, доставили заранее в трех глайдерах, и девушки заказали почти за месяц у Дорнера по совету знакомых второкурсниц. Ребята же все два дня провели на установке и украшении елки. Из леса ее приволокли с помощью сейпера на внешней подвеске и установили на главной площади, а их группе было поручено украшение. Причем делать это пришлось с помощью гравипогрузчика, которым толком никто управлять не умел. Поэтому первые подъемы на нем вдоль елки были похожи на прыжки пьяной лягушки. — Это какой-то бешеный дельфин, просто на лайк и в очередной раз выбираясь из-за лежащего сугурба. — Почему дельфин? — спросил Кир, отряхиваясь. — Ну, вопреки представлениям, Не все из них любят, когда на них катаешься. Стоит взяться за плавник, такие выкрутасы начинают выделывать. — А может, им просто ты не нравишься? — усмехнулся Андрей, который вместе с Антоном распутывал ленты-гирлянд. Айка демонстративно игнорировал вопрос, с невроницаемым видом вновь взбираясь на висевшую неподалеку платформу. В конце концов, они освоились с управлением, и дело пошло на лад. Игрушки вешали почти целый день, по очереди меняясь на платформе. Хорошо еще, что девушки не оставили в трудную минуту, и регулярно то одна, то другая приходила с горячим термосом. Закончили уже тридцать первого, около четырех, и, напоследок проверив гирлянды, доложили Дорнеру выполненной работе после чего уставшие отправились в казарму, где тут же были привлечены девушками к различной шинковке и нарезке. Многофункциональной пищей комбы был всего лишь один, да и тот стоял в комнате у Кира, которая на эти дни превратилась в кухню. Даже спать он был вынужден в опустевшей комнате Тины. К счастью, среди хлама Георга обнаружилась рабочая СВЧ-пич, которая тут же была пущена в дело, несмотря на активные протесты сержанта и его заявления об антикварности данного предмета. В семь часов на экранах информеров зажглось сообщение об общем сборе на площади к 21.00. Девушки спешно принялись сворачивать свою готовку, торопливо Докидывая последние ингредиенты в салаты И дружно кинулись в свои комнаты краситься Ребятам выпал часок спокойствия Айка, как всегда, притопал к Киру И, обнаружив оставленный на столе салат Который кто-то из девушек забыл убрать в хрон Начал рыскать в поисках ложки Но все испортила Гера Как всегда, заявившись в комнату к Кириллу Она уже была одета в форму А свою шубку держала перекинутой через руку. Рену только осталось грустно вздохнуть и с независимым видом втрамбовать салат в хрон. Как раз этим делом его застала Эрика, которая пришла к Киру, притащив с собой все свои косметические принадлежности. Иско заглянув на Айка, который с видом Хаю что ретировался к двери, Она решительно направилась к Гере и буквально силком усадила ее за стол, превратив экран информера в некое подобие зеркала. Гера умоляюще посмотрела на Кирилла, но тот только развел руками. Антон, заглянувший к Киру, обнаружил, что его родне делают макияж. Несколько минут непонимающе хлопал глазами, а затем тихонько присвистнув, Смотался из комнаты, оставив Кира одного наблюдать за премудростями нанесения женской боевой раскраски. В 21.00 все собрались на площади. На этот раз строгого построения не было. Однако едва на импровизированной трибуне, в качестве которой выступил знакомый подъемник, появился командор Майер как разговоры смолкли, и все повернулись к нему. Майер был, как никогда, краток. Поздравив всех с наступающим, он объявил, что до 10 января объявляются выходные, а с 1 января всем желающим будет предоставляться транспорт для поездки домой. Напоследок предупредил, что они являются студентами Академии, и, не дай бог... Он или кто-то из преподавателей увидит кого-нибудь в не очень адекватном состоянии. Этот кадет до конца зимы будет у него не то что кабинеты драйть, он еще киберуборщиков туалетов для него бесточит. Весь пятнадцать и двенадцать все собрались в вестибюле казармы, превращенные по такому случаю в некое подобие кают-компании. Без пяти минут на экране информера Появилось изображение Солнечной системы, на фоне которого всех жителей системы поздравил нынешний ее глава. Затем звучал гимн, изображение системы рванулось, стремительно приближая Землю. Камера пробила облака, стремительно пронеслась над океаном, затем под ней мелькнули огни города, она пронеслась над заснеженной тайгой, и снова вдали загорелись городские огни. Камера сделала еще один стремительный прыжок и зависла напротив часов с Пасской башни Московского Кремля. Часы начали отбивать последние секунды уходящего года. Затем они веселились, пили шампанское и сладкую шипучку, поздравляя друг друга с Новым годом. Айка торопливо пробовал все салаты, пока Минака не вытащила его из-за стола и не заставила танцевать с собой. А в небе, на центральной площади Академии, в это время с грохотом начали расцветать огненные шары салютов. Все дружно начали собираться на елку, но в этот момент дверь казармы распахнулась, и в нее ввалился Дед Мороз с мешком подарков. И около получаса все дружно читали стишки про Новый год, самым популярным из которых была небезызвестная, родившаяся в лесу елочка. В различных вариациях. Дед Мороз раздал всем подарки и, выпив напоследок полбутылки шампанского, отправился дальше. Подарками, конечно же, оказались новогодние посылки из дому, что оказалось неожиданностью практически для всех. Особенно радовался Айка, обнаружившие в своей посылке бутылку с тем, что он назвал кокосовым напитком богов. Кирилл обнаружил в своей посылке фотографии матери Срия, а еще Шарт Спирса, который тут же убрал подальше. Андрею мать прислала теплый вязаный свитер, да не один. Второй, к радостному удивлению девушки, по размерам точь-в-точь -точь подходил к Тине. минака Получила в подарок прекрасный браслет, переливающийся всеми цветами радуги. Но Кириллу показалось, что девушка не слишком радовалась этому подарку. Эрике мать прислала новое платье, которое она тут же умчалась примерять. А когда вернулась назад, даже у Кирилла что-то ёкнуло в груди. Подарки получили даже Антон с Герой, Правда, что Кир не заметил, ибо Антон сразу забрал коробку и унес ее. Когда они пришли на елку, там вовсю же шел концерт. Народ веселился на полную катушку. В одном углу площади две группы устроили настоящую снежковую войну, Яйка с Георгом тот же присоединились к ней, утащив с собой именака. Эрика потащила Кира поближе, к установленному у по мосту, где разворачивалось основное действие. И они влились в ряды кружащегося в танце новогоднего хоровода, потеряв остальных. Замерзшие и усталые, они вернулись в казарму где-то к трем ночи, обнаружив сидящих за столом Айка и Георга. Минут через десять стали подтягиваться и остальные. Рен... С заговорщицким видом разолил по стаканам подаренный ему напиток и провозгласил тост за счастливый год. Напиток оказался приторно-сладким, но почему-то он обжигающим комком рухнул вниз. Его коварство стало ясно только минут через десять, особенно после еще двух бокалов шампанского. Девушки все раскраснелись, и задумчиво косились в сторону разговорившихся парней. Вскоре из-за стола незаметно исчезли Тино с Андреем. Потом неожиданно Гера потащила Кира на очередной танец, опереди Ферику, которая, фыркнув, стала танцевать с Антоном. Следующий тост Айка следовало бы, наверное, пропустить, ибо дальнейший Кир помнил несколько смутно. Йорк вырубился... Почти сразу после тоста, свернувшись клубочком на диванчике, минака обнявшись Сайка, о чем-то горячо спорила, Причем, чтобы доказать свою правоту, Звала парня дойти до ее комнаты. Но Рен отважно не сдавался, Вожделенно косясь на ломящийся от снеги стол. Эрика с Герой попеременно таскали Кира танцевать, причем так зыркали друг на друга, что Антон, тоже попадавший в этот круговорот танцев, только испуганно косился в сторону Кира. Наконец Айка, выбрав момент, пока Минак отлучилась, толкнул на пару с Антоном новый тост, и тот со вздохом облегчения присоединился к Георгу. Проснулся Кир утром лёжа поперёк своей кровати с больной головой. С трудом поднявшись на ноги и мысленно ругая Айка за его сладенький напиток, он доплелся до душа и, бросив взгляд на своё помятое отражение, с изумлением обнаружил на обеих щеках следы помады, причём разной. Так закончился его первый студенческий Новый год». Новый семестр принес и новые неожиданности. Во-первых, всем был роздан список специальностей и предложено выбрать одну из них в течение недели. Этот выбор должен был определить дальнейший путь обучения кадета, его специализацию. «Вообще идеально. Ваше отделение должно выглядеть так». Дорнер подошел к доске и начертил десять прямоугольников. «Три пилота, техник». Один специалист по внеземным исследованиям, двое спасателей, специалист компьютерных систем и еще двое по выбору. При формировании ваших отделений мы использовали психологические портреты каждого, но за прошедшее время приоритеты могли измениться. Так что прошу вас за первую неделю определиться и заполнить выданные вам бланки. Вечером Георг На ставших постоянными общих посиделках раздал бланки, которые ему выдали в кабинете куратора. После Нового года они стали собираться не в комнатах, а в вестибюле, где было более просторно, окончательно превратив его в некое подобие общей гостиной. Итак, очередное заседание круглого э, прямоугольного стола объявляю открытым прогласил Лайка, наливая себе чая и пододвигая поближе вазочку с печеньем. «Можно приступать к прениям. «Печенье, вернее, Бжора», — буркнул Кирилл, заполняя бланк и отдавая его Георгу. «А это не имеет отношения к делу», — заявил Рен, отправляя в рот очередную печенюшку. «Имеет», — Минако забрала вазочку и поставила ее перед Киром. — Отъешься, в форму не влезешь. — Я! — Айка сделал вид, что обиделся. — Да я кожу до кости. Это вон Андрюхе худеть надо. Но то Тина его не прокормит. Впрочем, молчу, — добавил он, увидев перед носом кулачок Тины. — Ладно, народ, вы определились? — спросил Кир. — А ты думал, один ты тут такой, — усмехнулась, сидевшая рядом Эрика. — Я вот спасателем хочу быть. Сегодня с второкурсниками разговаривала. Так это специальность квинтэссенция врача, психолога, пожарного и каскадера. — Ну, о работе спасателей мы их немного назнаем, кивнул Айка. Не трудно будет? Эрика пожала плечами. Да я тоже туда пойду, помахал рукой Антон, а Гера хочет стать навигатором. — Да вроде о такой специальности не говорили, — удивился Кирилл, вопросительно смотря на сержанта. — В списке есть. Георг передал Киру листок со списком профессий. — Правда, не в основном. Это, так сказать, относится к тем, что по выбору. — Понятно. Кирилл пробежал глазами список. — Двенадцать профессий. Надо же, я и не думал, что так много. — Ты, кроме профессии пилот, — «Вообще ничего не видишь!» — фыркнула Эрика. Все дружно посмотрели на нее, затем на Кира и так же дружно вздохнули. Уже несколько дней между ними, как кошка пробежала. А все после последнего разговора, когда Кир попросил дать ему тайм-аут, чтобы разобраться в своих чувствах. Об этом же он сказал на всякий случай и Гере. Так и внуло, но, как и раньше, каждый вечер сидела у него, что больше всего раздражал Эрику. — Я хочу заняться артефактологией. По-моему, очень интересно, — провасил Андрей. А я экзобиологией, — улыбнулась Тина. — Да, значит, у нас сразу двое ученых нарисовалось. Айк опять утянул вазочку с печеньем и теперь с аппетитом его хрумкал. «Ну, кину я еще могу представить в халате и с микроскопом, но Андрюху на раскопках с кисточкой!» Айка развел руками и вновь потянулся к печенью, но, обнаружив, что вазочка пуста, со вздохом отодвинул ее в сторону. «Кисточек, думаю, будет там немного», — покачал головой Андрей. «А ты сам-то чем думаешь заниматься?» «Я?» — Рен расплылся в улыбке. «Конечно, займусь компьютерами. А вон Георг техникой. Он эти же резкие страсть как обожает. Значит, у нас практически по списку. Ага, только пилот один». «В принципе, ничего страшного». Георг собрал все бланки в стопку и поднялся из-за стола. Дорнер сказал, что вообще пилот может быть один или не одного. Но ведь...» Всех будут учить управлять, а для работы техникой. Просто пилоты изучают не только ту, что нужна нам для работы, да и летных часов у них в практике больше. Один у нас есть. Ну, думаю, еще одного нам подкинут. Ладно, пошел к куратору, отнесу бланки. Второй неожиданностью была новая дисциплина. Введенная вместо еженедельных дней спорта что были по средам. Называлась она «Искусство выживания в экстремальной среде». Вели ее сразу двое преподавателей, Юрий Михайлович и Алена Майковна и Гнатьевы. Сразу с первых уроков их стали учить, по мнению Кирилла, элементарным вещам. Например, одна из лекций называлась «Ядовитые и неядовитые грибы среднеевропейской полосы». Кирилл, сам будучи заядлым грибником, прекрасно знал большинство из них. И ему было удивительно, когда тот же Айка с трудом отличал мухомор от сыроежки. Однако, когда дошло дело до грибов, произрастающих в тропиках, тот уже сел в лужу он сам. То же самое было и с рыбой. Тот же Айка прекрасно различал живность коралловых рифов, но не мог отличить карася от леща. А уж когда дело дошло до приготовления блюд из тех же грибов, девушки было воспряли духом, но оказалось, что готовить надо на обычном костре, буквально в походных условиях. Для подобных целей на территории Академии был оборудован целый ангар, внутри которого разместилась небольшая березовая роща. Кусок скалы метров десять высотой практически упирающийся своей верхушкой в крышу, и даже небольшой бассейн, имитирующий пруд. Пол заменяла мелкая галька, а там, где стояли березы, земля поросла густой травой. К тому же внутри поддерживался микроклимат, соответствующий местному лету. «Ну и зачем это?» — удивленно спросил Айка, оглядываясь. «Это?» — Юрий Михайлович пожал плечами. «Ангар пустовал, а тренировать вас где-то надо». «Ладно», — он похлопал в ладоши, призвав всех к выниманию, так как помимо их отряда здесь присутствовало еще три таких же отделения. «Всем расположиться вокруг меня. Прежде чем займетесь готовкой, покажу, как правильно сложить костер». Выслушав короткую лекцию... Все разошлись по заранее приготовленным местам, рядом с которыми уже лежали кучки хвороста, стояли и котелки и ведра со свежими грибами. — Похоже, специально хлета в хроне держали, — сказал Кир, рассматривая крепенький боровичок. — Кир, и что с ними делать? — Минако растерянно смотрела на грибы. Я их раньше только в магазине покупала, а они там уже практически готовые. — Я тоже, — кивнула Эрика, — хотя вроде их варить надо. — Ага, сначала почистить, а потом отваривать. — В смысле почистить? — удивилась Айра. — Ну, у боровичка обрезать кончик ножки и поскоблить ее, — пояснил Кир. — Лисички... Это вон те оранжевые. Вообще можно не чистить, лишь помыть. Грузди, вот эти. Он взял из ведра нужный гриб. Лучше в сторону. Он для засолки хорош. Но в жарком лесу, как картон. И пусть червивые отбирает. Добавил внимательно слушающий Андрей. Ага. Ладно, девушки, давайте я вам помогу с переборкой. А Андрей Сайко пусть костром занимается. А то я смотрю, Рен уже костер таким шалашиком сложил, индейский бег и то меньше. Работа у них закипела. Георг только и успевал носиться за водой к пруду, рядом с которым торчал столбик колонки. Правда, ему пришлось минут десять провозиться, разбираясь в его устройстве, пока жена Юрия Михайловича не показала, как надо набирать воду технология каменного века сообщил он друзьям притащив первое ведро и еще бы колодец выкопали хорошая идея учитель подошел к разбирающим грибы ребятам и посмотрел на разложенные кучки вода тут правда глубоковато залегает колонка и так одна имитация если тебе так трудно работать руками то поверни кольцо на ручке обратился он к георгу Кстати, это гриб съедобный. Да он показал на лежащей в одной куче с поганками и мухоморами гриб с темно коричневой шляпкой и масляничным блеском. Бычок, по-простонародному. Я знаю, кивнул Тир, вытирая рукой пот со лба. Только больно червивый. Понятно. Ну, удачи. Как закончите с чисткой, позовите Алену. Она скажет, что делать дальше. Оказалось, надо приготовить суп. Девушки получили картошку и нужду приправу и занялись варкой, заставив парней чистить картофель. По подсказке Кира грибы сварили, дав им покипеть в полчаса. Потом воду слили и, налив свежий, вновь подвесили котелок над костром. «По идее, их бы обжарить», — вздохнул Кир. Но, в принципе, пойдут и так». Когда суп был готов, позвали учителя. Тот присел рядом с котелком и провел над ним рукой. Из запястника выскользнул тоненький жгутик щупа, и, прикоснувшись к вареву, тут же втянулся обратно. Ну, вроде все в порядке. Юрий Михайлович взял протянутую Андреем ложку и, зачерпнув ею супа, поднес ее к рту. Вкусно, только пересолил кто-то, влюбился, наверное, сильно. Все дружно посмотрели на смутившуюся Геру, которая следила за готовящимся супом. — Ладно, отделение Омега, вы сегодня молодцы. Обедайте и можете быть свободными. На следующем уроке займемся рыбными делами. А как закончим с местными деликатесами, переберемся, например, к африканским. А там и до моего коронного салата из саранчи дойдем. — Из чего? — не поняла Эрика. — Ну, из кузнечиков. — Нет, что такое саранча, я знаю. Но при чем здесь салат? — Ну, знаешь, саранча — это сплошной белок. Если ее как следует приготовить, пальчики оближешь. Эрика поморщилась. — Ребята, вы же спасатели! — развел руками Игнатьев. — Ну и что? — А вот то! случить что? Кто будет спасать спасателей, а?» Он зачерпнул еще одну ложку и, отправив в суп ворот, протянул ее Кириллу. «Ладно, пойду к волкам, а то они там вроде мухоморы жарить собрались, как бы кто ни попробовал». «Саранча, значит?» — пробормотал Эрика. «Ага», — Айка облизнул ложку, «а еще я слышал, вроде в Африке пауков едят» на костре брюшки опаливают и странные звуки раздавшиеся со стороны где разместились гера с антоном заставили всех подскочить девушку ташинила